Глава пятая. В одиночном плавании. Проснувшись утром и приведя себя в порядок, по уже сложившейся традиции выбрался на кухню, где увидел Ефима, который вместе с дочкой пил чай. Увидев меня, он попытался встать, но я лишь махнул рукой, опускаясь за стол напротив них. Передо мной появилась тарелка с омлетом, и я вновь смог оценить кулинарные способности своей новой служанки. «Господин, рад видеть вас!» – произнес Ефим, широко улыбаясь и смотря на то, как я расправляюсь с завтраком, запивая его соком. «И я рад», — сообщил ему, когда закончил с едой, и блаженно, откинувшись на стуле, допивал сок. «Как у тебя дела?» «Все хорошо, господин», — бодро заявил он. «Теперь мы окончательно распрощались с Екатеринбургом. Можете сейчас поехать посмотреть квартиру?» «Какую квартиру?» — с удивлением уставился я на него. Кстати, с таким же удивлением смотрела его дочь. Я же вам говорил, немного растерянно сообщил мне тот. Вы сами сказали, что вам нужна квартира. Я этого не говорил, возразил я. Господин, пожалуйста! взмолился Ефим. Просто поедем и посмотрим! Прошу вас! Я растерянно посмотрел на Дашу, но та лишь пожала плечами. Потом перевел взгляд на Ефима. В его глазах было столько надежды и веры, что я просто не мог отказать. Ладно, поехали. Только ненадолго. Да мы быстро, вам понравится. Даша, собирайся. В общем, нам пришлось собраться, и через 10 минут мы уже загрузились в флайер, ждавший нас около дверей. 15 минут полета, и мы около 70-этажного здания, расположенного, кстати, всего в одном квартале от Академии. Квартира, о которой говорил Ефим, находилась на 50-м этаже. Большая пятикомнатная квартира с отдельным входом произвела на меня сильное впечатление. Пять комнат, две для слуг с двумя раскладывающимися диванами, третья – общая гостиная, четвертая – мой кабинет, как заявил Ефим, пятая – моя спальня. Мы прошли по всем комнатам, и, как оказалось, квартира была полностью обставлена. Мебель практически новая, а кухне я вообще не говорю. Она оказалась обставлена по последнему слову техники. Дарья сразу зависла на ней, заявив, что сделает нам кофе. Мы, конечно, не отказались и уселись в гостиной. Там на стене висел огромный телевизор. Я уже не говорю о том, что на столе в кабинете расположился ноутбук одной из последних моделей. «Так, теперь рассказывай, сколько же ты потратил?» Строго поинтересовался я у явно довольного моей реакцией на квартиру Ефима. Как ни старался я, естественно, не смог скрыть восхищение. По сравнению с моей двухкомнатной халупой, это был просто дворец. Да что говорить, один кабинет занимал пространство в половину моей старой квартиры. Я представляю, какие это деньги. И зачем это было надо? Надо, господин. Он помотал головой. Вы не переживайте, теперь мое место рядом с вами. Я не бедный человек. Думаю, сейчас мое состояние можно оценить в 20-30 миллионов рублей. Половина на счетах в трех банках, остальное... В акциях о недвижимости за границей, которая большей частью сдается. Кстати, за дом я выручил 3 миллиона рублей. Сколько вырвалось у меня, и я изумленно уставился на него? 3 миллиона? Что же это за дом? Трехэтажный особняк на окраине Екатеринбурга, в экологически чистом районе. И ты его продал? Покачал я головой. Господин, вновь завел свою пластинку Ефим. Это ваши деньги. Считайте, это частью казны вашего рода. Все мои счета сейчас также и ваши. Вы глава рода. И это ваши деньги. И вы распоряжайтесь ими. Он сунул мне в руку пластиковую карточку. Это отдельный счет для расходов. Теперь вы распоряжаетесь деньгами рода. Посмотрев на карточку, я прочитал свое имя и обратил внимание на то, что она была платиновой. Да. И прошу, не обижайте меня отказом. Зачистил он, видимо, боясь моего ответа. «Квартиру мы сняли за пять тысяч рублей в месяц, но это пока. А так надо строить ваше родовое гнездо. Пусть эти деньги пойдут на восстановление». «Подожди». Остановил я его, поняв, что спорить с ним бесполезно. Меня практически поставили перед фактом, и, глядя в его глаза, я чувствовал, что сам уже начинаю себя ощущать бельским. «А этих денег хватит? Ну, на родовое гнездо». На то, что достойно нашего рода, наверное, не хватит. Но не переживайте, господин, я займусь этим. Все-таки я купец первой гильдии. Через год мы вернемся в свое поместье. И это поместье будет не хуже, чем у других великих родов. Посмотрев в горящие фанатичным огнем глаза Ефима, я не стал ничего говорить. Хочет человек потратить деньги на создание родового гнезда Бельских? Пусть тратит. Ладно, кивнул я, убирая карту. Я понимаю тебя. Но, Ефим! Неизвестно, как еще Годуновы себя поведут. Указ, конечно, есть. Да таким, как они, он, скорее всего, и не указ. К тому же, скажу тебе честно, я нахмурился. Пока не отплачу Годуновым их же монетой, я не успокоюсь. Так что, возможно, со мной будет очень опасно. Господин, мы уже разговаривали с вами на этот счет. Один раз я уже бежал. Этого больше не будет. Мы останемся с вами. Мы покачал я головой. «Ну а она...» — кивнул в сторону кухни. «Ее-то тебе не жалко. У нее вся жизнь впереди». «Она сама приняла это решение», — помрачнел Ефим. «У нее был выбор. Я бы дал ей денег, отправил за границу но ну но -ну, сама приняла, как же». «Ладно, пусть между собой разбираются. Но, скажем честно, квартира мне понравилась. Проведя еще полчаса в своем новом жилище, мы оставили в нем Ефима, а сами отправились на старую квартиру». Переезд мы договорились совершить завтра с утра. Мой новоиспеченный слуга уже вовсю занялся этим вопросом. Старую квартиру я пока решил не продавать. Как говорится, бог знает, что будет дальше. А так останется дыра, в которую можно будет смыться, зализывая раны. Что-то опять какая это чушь в голову лезет. Когда мы вернулись на квартиру, Даша отправилась на кухню, а я сразу к капсуле. Четыре часа надо было отбыть. Хотя, если подумать, то сейчас я богат что мне эти 13 тысяч рублей. Но я привык доводить свои дела до конца. В мифах и легендах ничего не изменилось. Прогулявшись по рынку, я первым делом купил себе посох. Жаба, конечно, меня душила сильно, но пришлось. Как выяснилось, я даже не обратил внимания на то, что у любого оружия была прочность, и если она падала, нужно было идти к кузнецу и повышать ее. Ладно, теперь будем знать. Купил такой же, как тот, который у меня сломался так как на более крутые посохи я по деньгам явно не тянул. Тот, который дала мне Таис, оставил про запас, хотя я сам был виноват, что мое оружие сломалось в самый неподходящий момент. При том, что, по идее, денег у меня после всех последних приключений было достаточно, я замахнулся на редкий посох 12 уровня. А эта прекрасная вещь стоила аж 10 тысяч драхом. Да еще подрасти надо. Обновил запас бутылок, написал Гераклу, но получил в ответ «Извини, я занят». Что ж, понятно. Погулял полчаса по улицам города, выбрался из него и изучил предместье. Впрочем, как изучил? Прогулялся между виллами, которые буквально утопали в зелени, получив порцию неприязненных взглядов высокоуровневых хозяев уровней 30+, которые почему-то в каждой вилле сидели на открытой веранде. Именно так, чтобы их все видели. Может, квесты раздают? Но я, видимо, еще не дорос уровнем до квестов этих землевладельцев. Выбравшись на зеленое поле, которым сменились местные усадьбы, я бесполезно расхаживал по нему добрый час. Мобы, конечно, встречались, но в основном мелкие зайцы-долисы, с которых ни опыта толком, ни денег не падало. Так, копейки какие-то. Но я все-таки был настойчив, и сотни три драхом все-таки заработал. Однако, в конце концов, плюнул и решил вернуться в город. Тем более, уже несколько раз встречал группки игроков, провожавших меня очень подозрительными взглядами. Решив, что лучше лишний раз не нарываться на приключения, в которых я банально могу умереть, вернулся в город. Видимо, сегодня явно не мой день. До конца обязательного времени оставался час, когда я подходил к таверне, в которой решил традиционно завершить свое пребывание в игре. И тут меня окликнули. Повернувшись, я с удивлением увидел Антея собственной персоной. Вид у бывшего крутого Агра 17 уровня Был какой-то побитый. «Вергелий!» — повторил он и как-то жалобно посмотрел на меня. Признаюсь, все это совершенно не связывалось с тем уверенным воином, с которым мы дрались на выходе из болот. Доспехов у него не было, лишь какая-то явно низкоуровневая кожаная броня. «Чего тебе?» «Слушай, я понимаю, что ты зол на меня!» — начал тот просящим тоном. «Но извини...» Все я по-разному играю. Надо кому-то и агров отыгрывать. Я даже растерялся от подобной постановки вопроса. А тебя это заставляли делать, что ли? Вырвалось у меня. И кто, если не секрет? Нет, не заставляли, конечно. Он покачал головой. Ну, а каждый играет по-своему. Ладно, допустим, чего ты хочешь? Ну, верни вещи, пожалуйста. Увы, развел руками. Продал я твои вещи. «Эх!» – растерянно махнул он рукой. «Может, тогда денег немного дашь? Мне вот хотя бы на меч собрать, а я все деньги потратил на то, чтобы снять знак Агра». Я изумленно посмотрел на него. Ничего себе наглость, однако. «А с чего я должен тебе деньги давать?» Поинтересовался я у него. «Ты же мои шмотки подобрал!» «Слушай, друг!» Я постарался вложить в слово «друг» как можно больше сарказма. То, что в бою взято, то свято. К тому же все, что я заработал на тебе, ты бы также заработал на мне в случае своего успеха. Или ты со щедрой руки денег дал ограбленному тобой игроку? Сомневаюсь. Я же не просто так. Пробормотал Антей и, наконец, решившись, посмотрел на меня. Я могу и взамен что-нибудь предложить. Подожди. Я открыл чат и написал Гераклу. Слушай, тут Антей появился, денег просит. Гони его к демонам. Он предлагает что-то взамен. Взамен? Что ж, а предложи ему, что он будет должен тебе помочь? Тогда, когда ты скажешь. И пусть поклянется Гекатой. У Агров есть своя богиня? Прикинь, есть. В общем, пусть клянется своей богиней. А дальше сам уже. Думаешь, стоит? Он 17 уровня. Думаю, стоит. Кто знает, как это в жизни обернется все. По крайней мере, драхом 500 ты потеряешь. Но я бы вот рискнул. Понял. Думаю, ты прав. Спасибо. Как у тебя продвигается? Нормально. Думаю, завтра-послезавтра объявлюсь. Я строго посмотрел на наблюдавшего за мной с надеждой Антея. Значит так. Ты один раз мне поможешь, выполнишь мое задание. Сделай, что я скажу, и не один, а с теми, кто будет рядом с тобой. Вряд ли ты свое занятие по отъему у игроков, нажитого непосильным трудом, оставишь. Помогу! Антей посмотрел на меня честными глазами. «Конечно помогу!» «Верю!» Хмыкнул. «Только вот тебе нужно гикатой поклясться!» «Кем?» Антей явно напрягся и как-то с уважением посмотрел на меня. «Гикатой!» «Ха! Сколько ты мне дашь?» «Пятьсот монет!» «Тысячу!» «Пятьсот! И не драхмы больше!» «Не факт, что ты мне вообще понадобишься!» «Ладно, пятьсот!» Как-то легко сдался Антей. Клянусь Гекатой, что выполню просьбу Вергилия, если она будет мне по силам. В небе что-то громыхнуло, и я увидел системное сообщение. Игрок Антей поклялся богиней Гекатой. Помните, что нарушить это обещание опасно. Я отдал пятьсот драхам, честно говоря, скрипя сердце, и довольный Антей удалился. А я отправился в таверну, Надеюсь, что я поступил правильно. Хотя, честно признаюсь, не был я в этом уверен. Таверна встретила меня привычным шумом и гамом. Я, как обычно, устроился в уголке с кружкой пива и, посматривая на часы, стал ждать, когда закончится время. А оно, как назло, тянулось долго. И когда до часа Х осталось 5 минут, напротив меня уселся игрок. Наверное, самый упакованный из тех, которых я видел. 20-й уровень, полный комплект доспехов, причем начищенных настолько, что их можно было использовать в качестве зеркала. «Гектор 7, Уровень 20. Кстати, сразу было видно, что на внешность этого красавца было потрачено немало денег, а уж имя говорило о многом. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответил я, допив остатки пива. «Ты чего-то хотел? Это мне уже пора». «Подожди немного, разговор есть», — ласково произнес Гектор, но голос его мне очень не понравился. Я сразу почувствовал какую-то неприязнь к нему. — Вот не знаю, почему. Вроде ничего плохого он пока мне не сделал. — Ну, говори, — предложил ему. — Ты знаком с одним игроком, девушкой по имени Таиса Финская? — Ну, знакомы что. Я скептически посмотрел на него. — А то, что ты должен оставить ее, просто больше не встречайся с ней. — Чего? — уставился на него. — С какого это перепугу? — С того, что этого хочу я. И она моя девушка. «А, это она тебя послала». «Никто меня не посылал!» прорычал Гектор. «Просто оставь ее!» «Слушай, а не пошел бы ты, а?» «Сто тысяч драхм!» прервал он меня. «Вот тут я реально подвис. Нифига себе!» «Тут даже разговор шел не о том, что мне предлагали весьма круглую сумму. Мне предлагали просто кинуть девушку, которой я уже, должен признаться, реально привык». Не сказать, чтобы я начал испытывать какие-то чувства к виртуальному образу Таис, но, наверное, что-то близко к этому уже было. К тому же само по себе предложение лично для меня было оскорбительным. Мало. Холодно улыбнулся, решив сначала постебать этого наглого красавчика Толстосума. — Сколько? — коротко спросил Гектор. — Миллион драхом. — Ты не наглей? — нахмурился он. «Тогда два миллиона!» Спокойно улыбнулся. «Ты надо мной издеваешься?» Гектор побагровел от ярости. «Да?» «Как ты догадался?» Ехидно осведомился я у него. «Ты с огнем играешь, Вергилий!» Прошипел он. «В моих силах устроить тебе в этой игре веселую жизнь! Такую, какую я устрою Таисофинской. «Ты хочешь испытать ее?» «Ой, испугал-то как!» Фыркнул я. — Давай уже завязывай меня пугать и вали отсюда лучше. Все равно ничего не добьешься, а я выходить из игры собрался. Или ты мне 3 миллиона драхм готов дать? — Пеняй на себя, жалкий фигляр! — пафосно заявил Гектор и встал из-за стола. — Внимательно смотри себе за спину и готовься к тому, что тебе придется часто умирать. — Вали отсюда, актер древнегреческий! — посоветовал я ему, и он степенно удалился с видом императора всея мифов и легенд. Я же задумчиво проводив его глазами, покачал головой. Вот теперь передо мной стоял вопрос, рассказывать ли об этом подкате Таиса Финской. Я решил еще подумать об этом и, расплатившись, вышел из игры. Выбравшись из капсулы, я побрел в ванную. На кухне, как обычно, хлопотала Даша. На самом деле, может, я и повторяюсь, но мне реально уже стало казаться, что девушка... Просто на ней живет. Раздался звонок Плантела. Ответив на него, я увидел Федора Т. Собственной персоной. Веромир, улыбнулся он. Счастлив сообщить, что твой заказ готов. Завтра можешь приезжать. Лучше утром. Отлично, улыбнулся. Спасибо. Да не за что, фыркнул Федор. Любой каприз за ваши деньги. Ты, кстати, не передумал насчет формы Академии. Подумал, вздохнул я. Ты сказал пятнадцать тысяч? Для тебя, да. Тогда делай. Вот. Радостно улыбнулся он. Я так и знал. Я чувствовал. И представь, уже начал даже делать. Во мне скрыт талант провиться. Через два дня будет готово. Так что завтра жду тебя. Обязательно буду. Тогда до встречи. Хм. Завтра день, похоже, обещал быть весьма насыщенным. Я отправился на кухню, где веселая Даша накормила меня ужином, после чего отправился спать. Правда, перед этим нашел очередное задание на бирже фрилансеров и торжественно вручил его девушке. Она обрадовалась и сразу уселась за ноутбук, а я пошел спать.